В начале лета 1914 года наш герой вновь захворал. На этот раз заборахлила печень, проклятая никак не желает угомониться. Владимир Алексеевич обосновался в своей любимой летней резиденции, Геляевке, уверял близких, что проведёт здесь всё лето. Однако же жена ему не верила, говаривала: "Погодите вы, сбежит, думаете, печень удержит?" Ничуть И Гелировский, конечно же, сбежал, на сей раз в Сочи, чтобы повидать своих знакомых. Но легко можно догадаться, что основной причиной был интерес к этому необычному и бурно развивающемуся курорту. Сочи был молод, только в марте 1866 года было принято особенное положение о заселении Черноморского округа и управления он им. В Сочи потянулись первые переселенцы, в основном военнослужащие, а если и партикулярные деятели, то с репутацией чем-то подмоченной. Власть же всячески старалась поощрять подобные переселения. В этом смысле показательная история, случившаяся с господином Худековым, издателем Петербургской газеты. Как-то Александр Третий, заглянув к медиадеятелю, в гости, за чаем предложил ему купить в новых местах, участочек земли. Разумеется, издатель всячески отнекивался. Царь же гнул свою, пытаясь пристыдить своего собеседника. Может, вы поиздержались? Может, денег мало? Дело решила худековская супруга. Романтически настроенная женщина вдруг ляпнула: "А помнишь, когда ты ещё за мной ухаживал, то обещал построить в самом красивом месте самую красивую на свете дачу и назвать ее Надеждой, в честь меня, а до сих пор ведь не построил. Так в Сочи появилась одна из первых вилл — Надежда, ныне парк Дендрарий. Причина же такого массового нежелания перемещаться в теплые края была вполне понятна. Мало того, что пошаливали дикие шапсуги, так было еще и множество сугубо бытовых проблем, основные две — Во-первых, новые для организма россиянина болезни. В первую очередь, конечно, малярия, а во-вторых, постоянные неурожаи. Хоть климат здесь вполне благоприятный, но уж очень непривычный. Картошку, например, тут приходилось высаживать гораздо раньше, чем в средней полосе. Кому могло прийти такое в голову? Картошка в результате гибла. У Сочи один из историков Доротовский писал: Со стороны города всё же мало делается для приезжих больных и здоровых людей, а ими только город и живёт. Улицы грязны в дожди и пыльны в засуху, канавы грязны и засорены, тротуаров нет, ходят около канав по тропинкам, и после каждого дождя везде стоят лужи целыми часами. Заборы в колючках, та красота, которую любуются с борта парахода или с автомобиля, проезжая по шоссе утрачивается при остановке на более продолжительное время и резко выделяется даже мелочное внешнее неблагоустройство. Отсутствие водопровода, канализации и тому подобных крупных и дорогих сооружений не так резко ощущается на первый раз, как сумма мелких надоедливых недочётов благоустройства городской жизни. Курортник понимал это, как только пароход подходил к берегу. А дело было в том, что пристани никакой и не было. Судно бросало якорь в сотнях метров от суши. К нему сразу же подплывало множество филюк с грибцами-турками. Пассажиры вместе с багажом перемещались в эти самые филюги. Жуткая давка, путаница с чемоданами. Кто-нибудь обязательно упадет за борт. Но у грибцов одна задача — побыстрее посадить и высадить курортников и получить от них на чай. Нерешительных особ в первую очередь, конечно, дамочек, грипцы просто хватали за подмышки и перемещали с одного плавсредства на другое. Приблизительно таким же образом происходила выгрузка на берег, где прибывших отдыхающих ждали новые сложности. Книгоиздатель Сабашников писал: "Нас доставили на берег в шлюпках, Высадившихся пассажиров окружили стоявшие на берегу лодочники-турки, предлагая отнести багаж в их духан, находившийся тут же поблизости. Но из духана этого неслись пьяные песни и матросская ругонь. Нам не захотелось искать в нём прибежище. Спрошенный нами полицейский урядник объяснил, что это единственная гостиница в городе, но что нам лучше остановиться у обывателей. Неудивительно, что старый, добрый и понятный Крым предпочитали непостижимому Кавказу. Однако Сочи всё же заселялся. Подкупали относительная дешевизна и особый колорит колониальной жизни. Тем более, что в 1909 году здесь появился потрясающий курортный комплекс под названием Кавказская Ривьера. Сочинский путеводитель сообщал: курорт Кавказская Ривьера 2-х этажное здание красивой архитектуры. Цены номерам: от 1 рубль, 1 рубль 25 коп., 1 рубль 50 коп., 2 рубля, 2 рубля 50 коп., 3 рубля и 6 рублей. Помесячно скидка. При номере полагается постельное бельё и пользование электрическим освещением. Живущие в номерах имеют право пользоваться в читальне газетами и журналами. Газеты и журналы имеются на пяти языках. Отдельные здания ресторана и кафе. В ресторане можно иметь полный пансион за 45 руб. в месяц, 60 руб. и 75 руб. Можно иметь отдельные завтраки из трёх блюд 75 коп. и обеды из четырёх блюд по 1 рублю. При гостинице имеется отдельное театральное здание. К порогом Ривьеры посылает собственную филюгу и комиссионера, которому можно поручить свой багаж и без всяких забот и хлопот с парохода во дворица в номер. А реклама санатория на всякий случай уверяла публику: тропический сад и парк, сезон круглый год, полное отсутствие лихорадок. Словом, не курорт, а рай земной. Доротовский писал о Ривьере, рядом Сказённой пристанью недавно выстроена гостиница Кавказская Ривьера. Это целый городок на крохотном клочке земли, обрывом опускающемся к морю. Владелец так умело и остроумно использовал склон к морю и все свободные площадки, что получилось масса уютных уголков, засаженных тропической растительностью, целая сеть тропинок к морю, и каждый шаг отмечает какое-либо ценное растение. Много пальм выписано из Италии. Стоит сюда заглянуть, чтобы полюбоваться чудесным видом и необычной растительностью. Тут же Доротовский сообщал: отдельное театральное здание при гостинице Ривьера хорошо обставлено, масса света и воздуха. Жаль, что оно находится далеко от города, что особенно неудобно при разъезде из театра. Кстати, эти неудобства создавали как раз те кому по роду службы следовало бы их устранять. Сочинские извозчики не любят свою таксу, в особенности вечером, из-за чего выходят часто различные недоразумения при разъездах из театра. Чаще всего испытываются затруднения после спектаклей в Ривьере, так как из Ривьеры приходится возвращаться через Сочинский мост, нижнюю часть города, где плохое освещение и неудобный путь для пешеходов. Словом, на Черноморском берегу, там, где ещё совсем недавно властвовали дикие племена шапсугов и убыхов, создавался абсолютно новый мир. Мог ли Владимир Алексеевич остаться равнодушным к этому? Нет, дудки. Впрочем, надолго Героровский здесь не задержался. Не понравилось. В 1914 году Владимир Алексеевич впервые получает серьёзное издательское предложение. от легендарного Ивана Сытина. Речь шла не об отдельной книге, а о собрании сочинений. Наш герой записал в дневнике. Принимаюсь за издание семи томов своих вещей за 35 лет. В первом томе увидят, как жили в старину, вся чистая правда, несомненно имеющая отношение к настоящему и грядущему. Один из моих томов — «Московские трущобы», над которыми я проработал и продолжаю работать неустанно, тридцать пятый год. Рост трущоб продолжается, а борьба с ними еще впереди. Первый том должен был состоять из рассказов «Гимназия», «В народ», «На Волге», «Война», «Сцена» и «Литературная Москва» за тридцать лет. Второй том из стихотворений. Третий из рассказов. Четвёртый из юмористических рассказов и экспромтов, пятый из материалов о старой Москве, шестой из произведений цикла Московские трущобы, а седьмой был выдумкой дяди Геляя. Сытин дал добро только на 6 томов. Особое внимание наш герой уделил предисловию. К первому тому предисловие писал Влас Дорошевич, ко второму сам Владимир Алексеевич, к третьему Куприн. к четвёртому опять Владимир Алексеевич, к пятому амфитеатров, а к шестому Александр Измайлов, критик из Санкт-Петербурга. Впрочем, не удалось выпустить ни одного тома, помешала война, и не только она. Сгорел дом в Геляевке, в который Владимир Алексеевич незадолго до того переправил весь свой архив. Но не таков был наш герой, чтобы впасть в депрессию. Жизнь продолжалась, К вступлению России в Первую мировую войну Гиляровский отнёсся настороженно, в отличие, к примеру, от актёра и старого приятеля Давыдова, который, несмотря на свой солидный возраст, 65 лет, вызвался идти на фронт. Да только вот директор императорских театров Теляковский не дал своё добро на просьбу престарелого актёра освободить его от прямых обязанностей на время войны и дать возможность отправиться на театр военных действий в качестве санитара, чтобы утолить страдания невинных. Гелеровский одобрил поступок Теляковского и послал своему другу проникновенное письмо: "Милый старый друг Владимир Николаевич, с великой радостью прочитал сейчас известие, что театральное начальство не разрешило тебе идти на войну с санитаром. Милое и мудрое начальство, поклон ему. Подумай, Санитаров сколько угодно, а Владимир Николаевич Давыдов — один. Помню тебя богатырем, и сам в те поры таким же был. Ведь ты же меня провожал на войну, помнишь, Саратов? То было время, была молодость, а теперь мы здесь полезнее, чем там. Здесь нужны люди, и ты здесь сделаешь в оста раз больше пользы, чем там. А для спорта мы оба устарели. Ты думаешь, я не рвусь на войну? Я знаю, что с моими станишниками мог бы ещё кое-что сделать, но и в Москве, в сердце России, работы хоть отбавляй. Но ну, могу я там сделать красивый налёт в счастливой разведке и зарубить с десяток немцев? И только, а здесь работа упорная, полезная и много труднее. У меня перо и помощь организации "Натурой". У тебя слово со сцены, со страды, великое слово поднимающее дух. А страна побеждает не орудиями только, но и духом, главное духом, и поддерживает этот дух. Ведь мы свергаем германское иго, как когда-то свергали татарское. А хочешь поработать санитаром? Будь санитар духа, езди по лазаретам, читай, рассказывай, это для раненых дело великое. Так-то, Володенька, так-то, милейчоска. А вот твоё дело, великое дело. Будь санитаром духа. Очевидно, если бы война и вправду показалась бы королю репортёров нужной для России, отправился бы на фронт не раздумывая. И как показала история, он оказался мудрее царя. Впрочем, критику Измайлову Владимир Алексеевич писал: "Страна истекает кровью, как женщина во время родов. Наши потомки позавидуют нам, бывшим в котле, кипящем в 1905 году". Война уже открыла всё, как щелкнул расколов шарехи и показавший, который орех гнилой, который целый. Война гроза. Эта война всё влечёт: и смерч, и вулкан, и грозу, и ураган. Гроза ведь божья милость, гроза гнилую сосну сломает, да целый бордюр мучей оживит. Видимо, Владимир Алексеевич и сам не до конца осознавал собственного отношения к войне. С одной стороны, встряска вроде бы как на пользу государству, а с другой — как бы чего не вышло. В 1915 году Владимир Алексеевич писал Амфитеатрову. «Вообще газет нет, я почти не работаю, посылаю, куда вздумается. Иногда. Так все изолгалось, измельчало, изворовалось. Ей-богу, то, что стало теперь с печатью, ты и представить не можешь. На лбу роковые слова». Продаётся оптом и в розницу на время, на ночь, кому угодно. Да взгляни в любые объявления в лучших газетах. Это ведь разврат, растление общества, содействие всякому мошенничеству и насаждение разврата. В редакции я не бываю ни в одной, а пишу и посылаю. Пишу, как думаю, а потом имею право печататься везде. Пиши правду, как думаешь. Вот мой завет был, есть и будет. Не последнюю роль здесь, разумеется, сыграло усиление цензуры, связанное с Первой мировой войной. Писать, как думаешь, было нельзя и по этой причине. Владимир Алексеевич не отослал это письмо, оно осталось в его в бумагах, и, видимо, не хотел, чтобы о нём подумали, распустил нюни. Однако ясно, что Владимир Алексеевич переживал кризис, как впрочем и страна. До взятия Зимнего дворца Оставалось всего навсего 2 года. В 1916 году кружок Среда отпразновал своё тридцатилетие. Владимир Алексеевич, естественно, выступил со стихотворением. Эх ты, матушка голубушка Среда, мы состарились, а ты всё молода. 30 лет тебе сегодня миновало, 30 лет прошло, как будто не бывало. Тот же самый тесный, радостный уют, и недурно пущена поют, тот же самый разговор живой и смелый. А родитель твой, хоть малость посидел и, да душа его как прежде молода. Эх ты, матушка, голубушка среда. На среде уж нынче водочки не пьют, а недурно пущена поют. Что поделать? Старость подступала ни к одному гилеровскому а к его сверстникам, его компании, его среде, и наш герой к этому относился философски. В 1917 году Владимир Алексеевич впал в эйфорию, присущую тогда русской интеллигенции более-менее либеральных взглядов, ходил по городу в кожаной куртке, украшенной солдатским Георгиевским крестом, посещал митинги, мелькал в студенческих аудиториях, По возможности бывал на заседаниях тайных кружков. И это несмотря на возраст, нашему герою было 62 года. Революцию Владимир Гиляровский принял с радостью. Неудивительно, ведь тип брутального рубахи парня сделался очень популярным, а по служебной спеси Гиляровского был подходящий. Он в основном писал о простонароде. Естественно, что вспомнилась история с сожжением сборника его очерков под названием «Трущобные люди». Как уже говорилось, книга была отпечатана и только после этого запрещена цензурой. Весь тираж был сожжен на костре во дворе Сущевской полицейской части. После этого книг не сжигали, а Владимир Алексеевич вошел в историю как автор последней книги, подвергнутой подобной процедуре. Конечно, это было символично и почётно. К тому же низкое социальное происхождение, создававшее определённые неудобства при царской власти, превратилось в величайшее достоинство. Гилеровский начал играть роль чуть ли не бывшего люмпена. Новых долгов у меня нет, а за старые с ростовщиками за меня революция расчиталась. Спасибо ей. Доходило до того, что наш герой открыто сожалел о том, что в молодости не вступил на Волге в некую бандитскую станицу, неожиданно арестовали вожака и хвастался, что регулярно платил деньги на организацию его побега. Ну и, конечно, Гилеровский, без всякого стеснения, расхваливал так называемую социалистическую реконструкцию Москвы, то чему противились искусствоведы и ревнители российской старины, он самозабвенно воспевал Там, где недавно ещё на моей памяти были болота, теперь асфальтированные улицы прямые и широкие, исчезают нестройные ряды устарелых домишек, на их месте растут новые огромные дворцы. Один за другим поднимаются первоклассные заводы. Недавно гиблые окраины уже слились с центром и не уступают ему по благоустройству. А недавние деревни становятся участками столицы. В них входят стадионы, эти московские колизеи, где десятки и сотни тысяч здоровой молодёжи развивают свои силы, подготавливают себя к героическим подвигам. Ближние деревни становятся участками столицы. В своей лести гилеровский удерж не знает, пишет: Москва уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира. Это стало возможным только в стране, где советская власть И похоже, он сам в это верит.